325. Июнь 19. -е. Надо знать, что все то, что ученик хочет утвердить в себе и достигнуть, утвердил достиг учитель. И он, прошедший ранее, укажет и путь наикратчайший. Своих путей нет у человечества, разве что в бездну, но пути высшие проложены идущими впереди. Они являются выражением космической воли и потому утверждены пространственно. Сущность пути остается неизменной во все времена, у всех народов, во всех концах земного шара. Пространственный огонь привлекается микрокосмом человека и на Земле огненный уявляется в земном, назовем его путем утверждения огня макрокосмического в сферах микрокосмических или человеческих. Я, владыка пламени, есть центр, низводящий огонь с неба на землю. И через меня человечество получает. Ответственность за землю есть ответственность за ее огненное преображение, начертанное ей в небесах высшей воли. В этом великом деле не труженики все. Все должны подойти к пониманию космического задания. Бессмысленно и нелепо суета земная и жизнь, если нет огненного понимания жизни. Жить для того, чтобы умереть, не оставив следа, есть степень животного сознания. После миллионов лет существования нельзя отговариваться незнанием и уйти от ответственности, если бы не знали. Научили всегда, всегда пребывая на страже. Нет такого народа, нет такого человека, который не был бы когда-то в лучах иерархии. Уклонившиеся, отвергшие, во тьму устремившиеся, платят тяжко и явно. Откуда вырождающиеся народы, обреченные на прозябание, обрекшие сами себя? Момент провозвестия, особенно напряженные весы владыки. И особенно сгущена карма народная, и карма личная, и особенно остра ответственность, ибо печать ее кладется на века. Как бы выбором значений пути на узловой станции неотменяемый, но добровольный. Среди неуравновешенных условий и метущихся сознаний, какую же твердость, понимание, спокойствие и равновесие надо явить, чтобы не разметал вихре энергии, собранных для уявлений их на земле, в новых формах жизни. Ученик уподобляет себя учителю во время строительства нового и разрушения старого. Ученик — это фокус, луч, принимающий, луч преломляющий и луч миру дающий. Не в тишине и покое, но в самой гуще жизни под волнами разбушевавшихся стихий, как волнорез стоит крепко на месте доверенным. Светить и разбивать нагнетение его задача. И тяжесть, испытываемая, есть результат, сопутствующий процессу выполнения заданий. Но уручательство победы владыка дал. Но помощь льется незримо, но близок, близок час предуказанный, и радость завершит исполнение сроков. Идет близкая радость, не видна, но близка, близка и неотъемлема.